Бесконечно долгий день в номере было душно и мутило от тёмно-красного штофа и дешёвой позолотой мебели. Эта претензия на роскошную старину раздражала. А Иосифа раздражала старая мебель в их квартире, резной буфет с пузатыми ящиками, в детской круглый стол с гнутыми стульями, красная плюшевая скатерть, расшитая золотистыми ленточками. Это было все, что осталось от прежней жизни в Петербурге, да еще старинная гранатовая брошь. Из новой роскоши только эмалевая коробочка с драконами, привезенной алёшей из Китая. Да еще в ящике туалетного столика валяются несколько красивых цилиндриков с губной помадой разных оттенков. Попытка Жени и Маруси научить ее красить губы, Один раз накрасила, Иосиф посмотрел, прищурившись, и вынес приговор. Дешевая Маруха, чтоб больше не видел. Но она и сама почувствовала себя неловко, глядя в зеркало, потому и вышла на террасу с напряженным лицом, сжав губы. Маруся и Женя залепетали что-то в ее защиту глянцевыми, алыми ртами. — Вам идет, — отрезал он, — а ей нет. Вы, Женя, особенно с вашим вкусом, можете одевать наших женщин. А она вечно в черном, как кикелка. Куда ей?» Маруся надулась. Ее васильковые глаза потемнели, вздернутый носик, казалось, стал еще независимей Сашико и Марико, приняв кикелок на свой счет, тоже смотрели угрюмо. анюра как всегда, сказала правду и, как всегда, неуместную. Я помню Марух в семнадцатом. Некоторые были очень красивые, особенно те, что из гимназисток. Вот и она у нас из гимназисток, сбежавших из дому. Она вспомнила тот полдень террасу в Зубалово, пронизанную узкими лучами солнечного света родные лица. Печаль и давняя обида сжали сердце. Вышла на балкон. Овальная, чуть покатая площадь всегда была как открытие занавеса после увертюры. В этот знойный полуденный час, пустынная, словно приготовившаяся к появлению сладчайшего тенора, на призыв мой тайный и страстный, вдруг мой прекрасный, и роза, упавшая с балкона. Ее любимый цветок — чайная роза. Когда-нибудь, когда она научится выходить на леди с накрашенными губами, она сошьет себе платье из бежевого крепдышина и волосы приколит чайную розу. Это будет лучший день в ее жизни, и Иосиф неотрывно и восхищенно станет смотреть, как она танцует армянскую лезгинку Маленький и ладный Анастас Иванович, выпятив грудь, будет кружить вокруг неё, а она, застенчиво прикрывая лицо согнутой рукой, ускользает, плывет и снова ускользает. Ужинали на даче, гости разъехались, и они остались в доме вместе с Мякой и спящими детьми. Они с Мякой убирали со стола, он вышел в темный сад... И только медовый запах табака в трубке выдавал его присутствие. Весна была очень ранней, тёплой. Окна и двери террасы раскрыты, и вдруг в тишине послышалось: "Ничтака месячно зорина ясная, видно, хоть голки сбирай. Выйди, коханая, pracю зморена, хоть на хвилиночку в гай". Мяко застыла с посудой в руках. Вот ведь как прекрасно поет истины Иосиф Песнопевец. Сегодня же день его ангела, и журавль кричит впервые, и сверчок голос подает. «Да вы подите к нему, я без вас управлюсь». Она спустилась во тьму и тихо окликнула. «Ты где? Иди сюда!» она пошла на голос, И привыкнув к темноте, увидела его светлый френч. Иди, иди, моя радость. Почуть заплетающемуся языку поняла, что выпито много, и когда обнял, прижал к себе, почувствовала сильный винный запах. "Таточка моя, маленькая моя девочка моя, спасительница", он целовал её нежно, как в давние дни в Петрограде. Только тебя люблю, только тебе единственное доверяю. Он снял френч, постелил на землю. В доме обслуги Патефон пищал тоненьким женским голосом. Он пожарник толковый и ярый, он ударник такой деловой. — Давай сюда, ко мне, а то простудишься, тебе нельзя. «А вот так можно!» Он как-то очень ловко взял ее к себе на колени и, обняв, баюкал, укачивал. «Давай теперь отмечать каждый год этот день. Это будет только наш день». «Хорошо, но только пусть и вся страна тоже отмечает. Как это?» «А мы им праздник придумаем, день пожарного. Ты мой пожарный». Спасла меня при пожаре. Вот пусть и отмечают. Ты пьяненький, глупости говоришь. Когда же это было? Три года назад. После возвращения из Ленинграда. Точно три года. Потому что, помню, три подарка. кисет который шила из куска старого бархата, повязку козьей шерсти, пряла мяка на ревматическое колено. Мяка подарки одобрила, а то все переживала из-за перламутрового перочинного ножечка, который он носил на поясе. Однажды похвалился. Это мне Наденька подарила. Красивый, да? Мяка поджала губы и кивнула, но ей сказала, а хоть красивый ваш ножичек, только больше ножей дарить не надо. Последний подарок оказался неудачным. Решила привести в порядок его библиотеку, пригласила библиотекаря, он расставил книги по темам, но Иосиф пришел в ярость. «Испохабили все к чертовой матери, не могу ничего теперь найти. Философия, психология, дипломатия», — передразнил ее тыча пальцем в таблички, прикрепленные к полкам хрен мне эти бумажки! Я раньше с закрытыми глазами любую книгу мог выбрать, дура-баба!» Часы на старинные базилике пробили семь раз. Она вернулась в комнату, подошла к шкафу и вынула платье-пальто из тонкого кашемира, изделие лучшей портнихи, закрытого отелье на Ильинке. В нем будет тепло. В конце концов, должна же она знать, почему он отказывается ее лечить. Что за туманные намеки? Если больна неизлечима, пусть скажет. Решил подсластить пилюлю жизнерадостными звуками джаз-банда? Неприятный человек и ассистентка противная, зловещая парочка. Если человек сознает, что безумие сторожит его... Значит, он здоров. И пусть доктор докажет, что это не так. Элегантный наряд придал ей уверенности. Она спустилась в ресторан, села за стол, и сосед, подняв голову от тарелки, поперхнулся. Вы сегодня ослепительны. Жаль, что не танцуете. Очень жаль. Мне тоже жаль, вежливо ответила она. Если бы было возможно, Она объяснилась бы в любви этой площади. Площадь заключала в своем овале некий хронотоп старой Европы, фонтан, храм и отели, искусство, вера, жизнь, три единства, три источника, три составных части. В Москве все рушили, перестраивали. Снесли фонтан на Лубянской площади. Собираются разрушить храм Христа Спасителя. На его месте Сергей Миронович предлагает построить дворец Советов. Но как было бы обидно, если бы вот эта приземистая, мощная базилика исчезла тоже, и фонтан вместе с ней, а отели превратились бы в общежитие победившего пролетариата. Неужели нельзя дворец Советов построить на другом месте, на Воробьевых горах, например? Здесь тоже наверняка есть трущобы вроде Выборгской стороны, где живут трудящиеся, а вся эта красота — маска, прикрывающая социальную несправедливость. Она вспомнила утренние трамваи в Москве и лица людей, едущих в них. Очереди за молоком и мясом, крестьян в лаптях, строящих на болоте дом правительства, ледяные аудитории промакадемии, где они зимой сидели в пальто грязных, измученных людей, лежащих на земле возле биржи труда, на ступнях босых ног номера, написанные чернильным карандашом, как у мертвецов в морге. Все это показалось отсюда жутким кошмаром. А ведь там, в Москве, не пугало. Правда, сама она никогда не ездила в академию на машине и надевала всегда одно и то же черное платье с белым отлаженным воротничком. Многие даже не знали, что она жена генсека. Хлопали по плечу, называли Надюхой. Правда, узнав с Надюхи, переходили на Надю. И все-таки подобострастия не было, возможно, от того, что дух в Академии был правым. Глядя на парк, открывшийся перед ней, на огни ресторанов и кафе за ним, она подумала о ненужности и неуместности здесь мыслей о зимней московской жизни, тем более, что... И дома она скрывалась от этой жизни, ступив через троицкие ворота за стены Кремля. Вот уж в действительности ее дом, ее крепость. Она любит мужа, растит детей образованными и трудолюбивыми. А все эти уклоны, платформы, эти левые, правые, все это непонятно. Доклады и записки Иосифа перепечатывает автоматически и поражается, как он может в этой скуке находить смысл биения жизни. Однажды сказала ему об этом, он засмеялся и ответил, «Я люблю скуку, я очень ее люблю». Коля Бухарин так никогда бы не ответил, а Сергот тоже. Да, пожалуй, никто из их окружения, кроме Вячеслава Михайловича, не сказал бы такого, но при этом... Все они обожают Иосифа, считают его самым умным. Даже Мария Ильинична как-то сказала: "После Владимира Ильича самый умный Сталин". А ведь она его терпеть не может. Мария Ильинична никогда не была хороша собой, это унюры. Все, кто был близок к Ленину, умники и красавицы. А с возрастом близко посаженные маленькие глазки и приплюснутый нос делали ее похожей на мопса. Из огромных окон казино донеслись звуки настраиваемых инструментов. Это так соответствовало разноголосице ее мысли, что она остановилась. Помпезный дом был расположен за цветником, и она увидела черное и белое музыкантов, мелькание смычков, отблески, валторн и труп. Но вот тишина и первые звуки симфонии она узнала сразу. Девятая дворжика, одна из любимых, таинственная, обещающая другую жизнь, зовущая к этой жизни и под самый конец с горечью отвергающая возможность той другой жизни. Они с Иосифом слушали ее в исполнении студенческого оркестра консерватории. Тогда он взял ее с собой, и они засиделись за полночь. Студенты смотрели на него с таким обожанием, а он был с ними так прост, так по-отечески ласков и внимателен. Вот-вот эти звуки далекого поезда, поезда несбывшихся надежд, как тот правичок, уходящий в лесное, как поезд из ее сна и другой. Вокзал в Ленинграде. Иосиф приехал без предупреждения. Вошел неуверенно в какой-то новый в незнакомом светлом пальто и светлой фуражке. Она стояла со Светланой на руках в передней, но он обратился к отцу. сергей Отдашь женой детей добром. Сосо, Иосиф, какая неожиданность, какая приятная неожиданность. Отец смотрел на нее умоляюще, помогая гостю снять пальто. А она только и могла, что жадно разглядывать похудевшее лицо, загорелую шею, начищенные до блеска сапоги. И этот знакомый жест, когда он пригладил волосы, сняв фуражку. «Ну, Татка, давай до дома, засиделась у отца». Он бросал на нее быстрые короткие взгляды. «Дай», — протянул руки к Светлане. Она передала дочь, и руки их соприкоснулись. Никогда, даже в первые дни их близости, она не испытывала такого. Ее словно окатило и оглушила волна нежности. «И ты иди ко мне», — сказал он дрогнувшим голосом. «Ну-ну, в обморок не падать! У меня на руках ребёнок!» Обхватил свободной рукой за плечи. Больной рукой. Но и сквозь оглушённость она вспомнила, что держать поднятой левую руку ему больно, и, увернувшись, обняла сзади. И тут с диким криком Папка вылетел из комнаты, где отбывал наказание, выпущенное отцом Вася, повис на ногах. На вокзал приехали Сергей Миронович с Чудовым и еще кто-то. Сергей Миронович как-то странно щурился, хотя день был пасмурным. Она объясняла Васе устройство железнодорожного полотна и чувствовала, что и поза ее, и интонация неестественны хотел скорее уйти в вагон но предстояло торжественное прощание а они уже попрощались два дня назад пригласил их с васей в заосад посмотреть нового жильца слоненка вася как всегда отличился увидев в клетке огромного кабана громко крикнул самец и бросил в него гальку поднятой с земли заосад был пустынен Но редкие посетители подходили к Кирову, чтобы пожать руку. Он был в белой рубашке с расстегнутым воротом и в кавалерийских галифе. — Вам не холодно? — спросила она. Жарко, ослепительная белозубая улыбка. Подошли к карусели, и Вася тотчас заныл, что хочет покататься. — Но карусель не работает, — объясняла она. — Ты же видишь, она стоит. — А я хочу. — Сергей Миронович... Подозвал охранника, деликатно стоящего в отдалении, что-то ему сказал. Через пять минут Вася и охранник восседали на лошадках из папье-маше, и карусель, заскрежетав, тронулась. «Я нашел для вас работу в Смольном, в наркомпросе. По-моему, это ваше. Руководит товарищ Лазуркина. Вы поладите, она дама интеллигентная. и вот еще что Ничего никого не бойтесь, здесь хозяин я, и стоит вам только пожелать. В общем, где бы я ни оказался, здесь или в Москве, всякое может произойти, стоит вам только пожелать. В общем... И вот на перроне он стоял, переминаясь, словно жмут сапоги среди смеющихся людей, но на его широком лице с прищуренными глазами никакого оживления. Иосиф несколько раз оборачивался и коротко взглядывал на них с Васей. Он тоже раскачивался, но это было обычно, он не умел долго стоять на одном месте. Просвистел свисток дежурного по перрону, она помахала компании посадила Васю в вагон и вошла следом. Смешно и неловко слушать музыку, стоя под окнами. Но она не могла уйти, не дослушав. Так и стояла, не обращая внимания на удивленные взгляды курортников. Кто-то осторожно тронул ее за плечо, она обернулась и увидела доктора Менцеля. Он молча жестом показал, что будет ждать ее на скамейке через дорогу. Через несколько минут она забыла, что ее ждут, помнила только... Плакать нельзя, нельзя плакать, потому что музыка сжала ей горло спазмом, потащила за собою в ту страну, где никогда не сбываются надежды и не приходят поезда, на которых можно уехать в другую жизнь. Когда музыка закончилась, она немного постояла, глядя, как скрипачи постукивают смычками по струнам под аплодисменты зала. Потом повернулась и перешла дорогу. Доктор поднялся навстречу ей со скамьи. «Здравствуй, как живешь, Надя?» — сказал он.